Лучше бы не надо, Пол. Я тоже так считаю. Может, тогда и не искать? Не провоцируйте меня. Сверкнут ваши ноги. Пятки, — поправил Штирлиц. Если уж цитируете меня, то делайте это грамотно. Сидят два разных человека, разных миров, на берегу мутной реки и говорят об одном и том же. Ваша настоящая фамилия, доктор, как звучит? Я был полковником русской разведки, служил у Шаленберга. «Да, по документам штандартенфюрера Штирлица». «Все верно», — медленно ответил Штирлиц. «Против Даллеса и СС-обергруппенфюрера Вольфа я работал под фамилией Бользен. В этой работе мне помогала, в частности, Дагмар Фрайтак. За это ее убили, повесив на меня дело. И Рубинау тоже убили». Это сложная и малопонятная история, почему Мюллер поступил именно так. Темная история, которая была, как ни странно, спланирована впрок, загодя на сегодняшний день. Зачем? Почему вы не пришли в свое представительство и не сказали, кто вы? Назвали бы мне адрес нашего представительства в Мадриде, пошел бы. Вы коммунист? С 13 января 2018 года. А, не может быть. Я говорю правду, Пол. Хорошо, но чего вы не предприняли попыток уйти во Францию, сесть на пароход? Я стал на ноги всего как полгода, то есть смог передвигаться без костыля и палки. У меня был задет позвоночник, вот в чем штука, семь пуль. Я еще ковылял, когда Черчилль выступил в Фултоне, Пол. Но потом, на какие деньги я мог рискнуть идти через границу Франции?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 Роуман сказал это словно бы самому себе, убеждающий с болью. Ну — Ну-ну. — Доктор, не надо спорить, я все-таки лучше знаю мою страну. — Не буду, — ответил Штирлиц, закурив. — Если вы говорите, что с этим дело кончено, не буду. Рад ошибиться. Я очень радуюсь, когда ошибаюсь в лучшую сторону. — Такой маленький земной шарик, — вздохнул Роуман, — такие крошечные страны на глобусе. Такие тоненькие линии границы. А падишь ты? Слушайте, а ваша история просто-таки тема для литературы. Трагедия упущенного времени. Вы повторили те слова, которые рвали мне душу все то время, пока я плесневел в своем пансионате. Поищите, кстати, если сможете, кто платил деньги тому старику в моем мадридском пансионате, что сидел при входе. Ему платили гроши.